Введение. Любить свою страну. Проблемная история в Израиле, и в частности среди русскоязычных историков, распространена значительно меньше, чем история сионистская греза, история бегства от действительности, история как арена занимательных историй. К тому и с твоей причиной. Израиль не может похвастаться размерами, как Канада или Россия. Обилием населения, как Китай или Индия – удобным уединенным географическим положением, как Англия, Австралия, Исландия. Это маленькое государство, лишенное полезных ископаемых, расположено посредине самого неспокойного региона мира. Постоянно воюя, оно просуществовало в своем современном виде чуть более 55 лет. С другой стороны, и по сей день история является в Израиле одной из любимых аренд гражданских битв в основе которых лежит сложная система взаимоотношений между евреями, арабами, левыми и правыми, ястребами и голубями, рабочим движением Бен-Гуриона и Гестадрута и биржуазными движением Жаботинского и Бегина, если бы в какой-нибудь непредвзятый компьютер заложили информацию об израильской территории, населении, географическом положении, полезных ископаемых, климате, государственном устройстве, размерах плодородных участках почвы, отношения с соседями, внешнем долге, и спросили о шансах государства просуществовать еще лет 50, то компьютер бы ответил, что шансы эти статистически недостоверны. Чтобы выжить государству, нужен дополнительный фактор. Его граждане, которые любят свою страну. Другого выхода просто нет. Интерес к истории страны – это всегда проявление, Любви к ней. Редкое государство может похвастаться таким количеством исторических событий, которые успели произойти в Израиле за полвека его истории. И описанные эти события были неоднократны. Причем, сколько историков, столько и различных видений прошлого и настоящего Израиля. Здесь он идет по пути прогресса, там он движется к катастрофе. Разнообразные точки зрения никогда не сопоставляются друг с другом и неизбежно несут в себе много недостоверностей. Существует несколько устоявшихся направлений в историографии Израиля. В стандартном варианте история это начинается с описания усилий первых европейских поселенцев начать новую жизнь в Палестине конца XIX века. Теодор Герцель определяет политические задачи этой поселенческой деятельности. Пребывающие в Палестину евреи-сионисты начинают бороться за создание своего государства. Создают его, сражаются за него и организуют приезд следующей партии евреев. Вместо общей истории Израиля получается история сионизма в Израиле и за его пределами. С этим акцентом написаны сотни исторических работ, так как сионизм и Израиль неразрывны. В оценках истории идеология связана с психологией и социологией. В американской историографии, и что кажется удивительным, в японской современной историографии на первый план выходят индивидуальные заслуги человека наряду с учетом его происхождения и возраста. В трудах историков США и Японии прослеживается мысль, не всегда открыто высказываемая, что лишь общество, построенная на принципах индивидуализма, может проявить изобретательность и по-настоящему способна к эволюции. В классической сионистской историографии наоборот. Звучит гимн коллективизм легендарная история первых кибуцев, апофеоз коллективизма. Другой частый вариант историографии Израиля начинает рассказ с того, что Евреи всегда жили на территории Эрец-Исраэль, земли израильской, хотя последние полторы тысячи лет их там было мало. Помимо политического сионизма, евреев влекли на родину предков сильное религиозное чувство и тоска по древней славе израильского и иудейского царств по временам Давида и Соломона и Ирода Великого. Религиозные евреи пребывали в Палестину задолго до лозунгов герцеля. Позже евреи Являлись в Палестину и уже в созданное государство Израиль, ища убежище или чтобы поправить свое материальное положение. Евреи превратили землю в сад, победили врагов и строят развитое государство. Евреям не нужно становиться великим народом, они и так им являются. Так история Израиля превращается в историю евреев в Израиле. Но есть историки, которые хорошо осознают, что Израиль это многонациональное государство, которым евреи составляют большинство. Арабоязычное население Палестины вынуждено было потесниться, чтобы дать место пребывающим волнам евреев. И оно не было от этого в восторге. Взаимное ожесточение вылилось погромы, потом в ответы на эти погромы, потом в теракты, полномасштабные войны. И рассказ историка сворачивает в накатанное русло описание арабо-израильского конфликта. Можно попытаться охватить всю понемножку и описать историю страны просто год за годом, по главе на каждый год. Нет необходимости в концепциях, подходах, фактах фактах, все изложить в календарном порядке и все. Читать интересно, а выводы пусть делает каждый сам. Вместо истории получается тогда добротная хроника, что и было выполнено в 1998 году, когда Израиль праздновал свой полувековой юбилей. Наконец, государство создавали великие личности – Давид Бен-Гурион, Голда Мэйр, Мошедаян. Их яркие характеры перешагнули местные рамки и уже давно стали достоянием всемирной истории. А какие захватывающие темы! Бен-Гурион предложил Альберту Эйнштейну стать президентом Израиля, а тот отказался. Лицо одноглазого Мошедаяна люди всего мира могли узнать из тысяч Имидж заставлял отказываться от пластических операций и глазного протеза. Премьер-министр Эйцха Карабина был убит, как американский президент. Непримиримый боец за большой сильный Израиль Эмена Хембегин, став премьер-министром, подписал мирный договор с Египетом. Наконец, простой израильский танкист-лейтенант свика Цви Грингольд в 1973 году на одной своей боевой машине остановил атаку 50 сирийских танков. Историю Израиля можно легко персонифицировать и вместо общей истории государства описать, так сказать, жизнь замечательных людей. Богатый материал для этого уже собран. Почти все известные государственные деятели и многие генералы Израиля, Бен-Гурион, Голда Мэйр, Минахим Бегин, Абаебан, Ицхак Шамир, Тедди Колик, Ицхак Рабин, Авигадор Кахалани, Шимон Перес, Ариэль Шарон оставили после себя мемуары Моше Шарет оставил дневники, которые были опубликованы после его смерти. Некоторые, как, например, Бен-Гурион и Моше Даян, написали сразу даже по нескольку автобиографических произведений. Моше Даян, например, в 1966 году, через 10 лет после Синайской кампании, опубликовал свои военные дневники того времени. Возможно, он полагал, что эта война была самым значительным приключением в его жизни. Но потом, война 1967-го, вознесла его на вершину военной славы, а война 73-го заставила уйти в отставку. Тогда, в 1976-м, отставной Даян опубликовал уже классическую автобиографию «История моей жизни». Подвел итоги, так сказать. Он увлекался библейской археологией и в 1978 выпустил книгу «Жизнь с Библией». Генерал и политик, на покое занимается раскопками, пишет мемуары. Неожиданно Даян вновь вернулся в активную политику, участвовал в захватывающих мирных переговорах с египетским руководством в качестве министра иностранных дел. После этого в 1981 году ему пришлось дописать еще одну автобиографическую страницу книги «Прорыв. Личный отчет о египетско-израильских мирных переговорах и его жизнеописание стало законченным». Соответственно появилось и много биографов. Жизнь Жаботинского, жизнь Вейцмана, жизнь Бенгуриона, жизнь Бегина, жизнь Голдемейра, жизнь Ихуда Барака, жизнь Ариэля Шарона, все описано, как много вкусных историй о личных отношениях, преданной дружбе, отчаянной конкуренции, борьбе за власть, подсиживаниях, взаимных обедах, обидах, сколько личных оценок, сколько точек зрения на один и тот же исторический факт и сколько недомолвок. Автобиография любого израильского политика – это история самого Израиля. Иначе и не может быть, если стране чуть более 60. Но не только израильские политики пишут мемуары. Турецкий государственный муж и воин Джемаль Паша описал Палестину во время Первой мировой войны. Английский полковник, впоследствии генерал, сэр Джон Бэгот Глоб, который командовал в сороковые годы иорданскими войсками, оставил свои записки о войне с Израилем в 1948-1949. Египетский генерал Шазли оставил мемуары о войне 1973 -го. Конечно, и сам президент Египта Анвар Сада тоже не миновал искушения описать свою жизнь. И все они пишут об Израиле. ну кроме персонифицированной истории, можно еще написать историю государства Израиль с военным акцентом с религиозным акцентом, с антирелигиозным акцентом, в стиле «Восток-Запад» и многими другими способами. И все эти книги будут нужны, и все эти книги будут интересны, потому что почти все они написаны людьми, которые любят свою страну. В более общем виде израильских историков принято делить на традиционалистов и ревизионистов. Традиционалисты вроде, например, Шаптая ТВ это пишут историю идя по традиционным вехам. Сионизм, романтика первопроходства, англичане были сволочи, героизм в боях, Бен-Гурион наш реальный рулевой. Ревизионисты, типа Тома Сегево, стараются развеять мифы окружающие создание государства Израиля. Ошибки пионеров, англичане были отличные ребята, героизм в боях нужен был из-за ошибок командиров, Бен-Гурион заварил такую кашу, что мы до сих пор не можем расхлебать. Разумеется, что книга по общей истории страны, написанная для всех, должна держаться некой центральной линии но этому есть одно препятствие. Труд по истории государства, особенно если он представляет собой обзорную книгу по общей истории страны или школьный учебник истории, изначально, не может быть нейтральным, так как история в данном случае выполняет ясную функцию. История страны прославляет отечество и объясняет, что существующее государство носит законный характер. Впрочем, исторические книги об Израиле пишут не только израильтяне. Мартин Гилберт после целой книги серии атласов по истории еврейского народа и арабо-израильского конфликта Выпустил в 1998 году 650-страничный труд по общей истории Израиля, написанный с искренним интересом к предмету и настолько сухо, насколько это мог сделать историк-англичанин, пишущий старым академическим стилем. Из работ на русском языке выделяется краткая история ВВС Израиля Жирухова, выпущенная в 2001 году в Москве и Минске. Книга наполнена невообразимым количеством фактов, имен, цифр, но при этом автор смог написать ее живым и раскованным языком, следуя стилю современной историографии. Недостатков у этой книги только два – отсутствие предметного указателя и списков источников. Из арабских непредвзятых ученых на тему истории Палестины написал американский профессор Эдвард Саид. Саид не историк, он литератор. И первые его работы посвящены трудам Джозефа Конрада. Но будучи серьезным ученым, он не, с... не с... Он смог дистанцироваться и дистанцировать свои книги от обычной пропаганды арабских историков. Мне жалко историков в Финляндии. Они тоже любят свою страну. Но кроме войны с СССР и умеренного участия во Второй мировой войне, им практически нечем привлечь иностранного Израиля. То ли дело история Израиля. Израильтянину достаточно несколько дней по переключать каналы телевидения CNN на BBC, Fox News на Sky News, Al Jazeera, NTV International, Journal, родной второй израильский канал. И у него создается впечатление, что центр мира находится непосредственно в 20 километрах от его квартиры. События в Израиле меняются так быстро, что почти каждая вчера это уже история как можно описать историческое время в одной из наиболее богатых событиями в стране мира. Вот почему, кстати, любая работа по общей истории Израиля буквально через год-два уже устаревает. С другой стороны, мемуары и даже вполне современные израильских политиков через год-два превращаются в исторические. Написать адекватную книгу по общей истории Израиля практически невозможно. Но именно такую книгу вы И держите сейчас в руках.